Руфь нашла в Гарри человека, близкого ей по духу. По крайней мере, он никогда не был угрюмом и с готовностью отзывался на все ее мимолетные настроения. Он мог казаться веселым или серьезным, как угодно. Кажется, никто лучше него не понимал ее стремления самостоятельно пробить себе дорогу в жизни. «Мой отец получил медицинское образование», — говорил Гарри и до того, как он стал биржевиком на Уолл-стрит, у него была небольшая практика. Меня самого всегда тянуло заняться медициной. Помню, в отцовском кабинете в шкафу висел скелет. Я тогда был еще совсем мальчишкой и, бывало, наряжал его в разное тряпье. О, я в свое время достаточно близко познакомился с человеческими костями. «Так вот, где-то научился играть в кости», — заметил Филипп. Знаете, Руф, он так мастерски овладел этой игрой, что мог бы зарабатывать ею себе на жизнь. Зато Филипп терпеть не может науки и не способен к систематическим занятиям, возразил Гарри, которому шутка Филиппа явно не понравилась. И когда Филипп вышел из комнаты, Руф спросила: "Почему бы вам не заняться медициной, мистер Брайерли?" Гарри сказал: "Я и сам подумываю об этом, если бы не дела в Вашингтоне". Я бы начал ходить на лекции нынче зимой, но медицина все-таки занятие главным образом женское. Почему же? Удивленно спросила Руфь. Видите ли, лечение болезни заключается прежде всего в сострадании к больному, а женщина более чутка, чем мужчина. Вы сами знаете, что все равно никто ничего толком не понимает в болезнях, но женщина чаще бывает догадливее, чем мужчина. Вы очень лестно у мнения о женщинах. Однако доктора себе я хотел бы выбрать сам, откровенно сказал Гарри. Некрасивая женщина погубила бы меня. При одном ее виде я бы уже не смог бороться с болезнью. А хорошенькая женщина-врач своей ласковой мягкостью убедит кого угодно перенести любые страдания и не умереть. Уж не смеетесь ли вы надо мной, мистер Брайерли? Что вы, я говорю вполне серьезно. Помните, этот старикашка, как его там, говорил, что только прекрасное полезно. Филипп не мог понять, просто ли Руфи нравилось бывать с Гарри или она питала к нему более серьезное чувство. Во всяком случае, он не допускал и мысли о том, чтобы добиваться расположения Руфи, наговаривая на своего друга. Во-первых, Гарри ему нравился. Во-вторых, он, возможно, понимал, что таким путем добился бы как раз обратного результата. Ему было совершенно ясно, что Руфи не грозит опасность серьезного увлечения. В этом у него не оставалось ни малейшего сомнения, как только он начинал размышлять о ее самозабвенном отношении к своей профессии. «Черт возьми», — говорил он самому себе, — «ведь это не человек, а воплощенный рассудок». Впрочем, когда она бывала в игривом настроении и лукавый огонек светился в ее глазах, он был почти готов переменить свое мнение. Но в такие минуты она предпочитала общество Гарри. У Филиппа сразу портилось настроение, и он искал утешение в обществе Алисы, у которой никогда не бывало плохого настроения и которая умела развеселить его и заставить забыть всякую сентиментальную чепуху. С Алисой он чувствовал себя легко и всегда находил темы для разговора. Он никак не мог понять, почему с Руфию, перед которой ему хотелось блеснуть больше, чем перед кем бы то ни было на свете, он всегда терялся и молчал. Гарри же был вполне доволен своим положением. Перелетным птицам легко живется на свете. Они не вьют себе гнезда и ни о чем не заботятся. Он без стеснения толковал с Филиппом о Руфи. «Она на редкость славная девушка», — говорил он. «Но на кой черт ей нужна медицина». Однажды в филармонии давали концерт, и все четверо договорились пойти на него и потом вернуться обратно к Джермонтаунским поездам. Это была затея Филиппа, который купил билеты и предвкушал возможность провести вечер в обществе Руфи. Он будет всю дорогу идти рядом с ней, будет сидеть рядом с ней в зале, наслаждаться чувством, которое всегда испытывает мужчина, сопровождающий женщину на концерт или еще куда-нибудь и оберегающий ее. Он любил музыку, хотя не очень понимал ее. По крайней мере, он знал, что ему будет приятно видеть, какое удовольствие она доставляет Руфи. Возможно, он рассчитывал воспользоваться случаем, и поговорить с ней серьезно его любовь к Руфи не была тайной для миссис Болтон, и он был почти уверен что семья руфи ничего не имеет против него филипп все понял из того как она однажды сказала в ответ на его вопросы а ты когда нибудь говорил с ней откровенно почему бы ему и в самом деле не поговорить с нею и не покончить с сомнениями в тот день Руфь вела себя еще более загадочно, и ее настроение совсем не вязалось с представлением о молодой женщине, всерьез посвятившей себя науке. Неужели она по лицу Филиппа догадалась о его намерении? Вполне возможно, ибо когда обе девушки оделись и сошли вниз, и молодые люди встретили их в вестибюле, Руфь, смеясь, сказала «высокие идут вместе». И не успел Филипп глазом моргнуть, как она уже взяла Гарри под руку и вечер был испорчен. У него хватило вежливости, здравого смысла и дружеского такта, чтобы ничем не показать, как это его задело. Поэтому он сказал Гарри, вот видишь, как плохо быть маленьким. И в течение всего вечера он ничем не показал Алисе, что, будь его воля, он выбрал бы себе в пару не ее. Тем не менее, такой оборот дела очень огорчил и раздосадовал его. В зале собрался цвет городского общества. Начался один из тех томительно скучных, кое-как составленных концертов, которые публика терпит только потому, что считает их модными. Исполняются всякие трудные номера на фортепиано и отрывки из опер теряющие всякий смысл бессценического оформления причем каждый номер отделен от другого бесконечными паузами потом выступает любимец публики бас который поет комические арии и которого считают необычайно забавным он всегда исполняет что нибудь из сивильского цирюльника затем поет кокетливый тенор неизменную тихую летнюю ночь сопрано поет обычную бесе сердца разливается в трелях, выводит рулады и ловит артом воздух, пока не кончит благородным визгом, вызывающим бурю аплодисментов, под гул которых сопрано, улыбаясь и кланясь, пятится задом со сцены. Это был именно такой концерт. И Филипп сидел и думал, что никогда еще не проводил время более бездарно. Как вдруг, как раз в тот момент, когда певица дошла до самого трогательного места баллады «Вечером воржи». Сопрано всегда поет «Вечером воржи» на бис. Филиппу вспомнилось, как бесподобно, с каким лукавым видом исполняла черная леда песенку «Коль ты подружку». Кто-то крикнул «Пожар!». В узком и длинном зале был один единственный выход. В одно мгновение все оказались на ногах и бросились к двери. Раздались крики мужчин, виск женщин, паника охватила мечущуюся толпу. Каждый, подумая он хоть секунду, понял бы, что выбраться из зала невозможно и что свалка у двери приведет только к человеческим жертвам. Но думать никто не стал. Послышалось лишь несколько голосов. «Садитесь, садитесь на свои места!» однако толпа уже хлынула к двери в проходах женщин сбивали с ног и бежали по ним дальше грузные мужчины совершенно потеряв самообладание вскакивали на скамьи стремясь перегнать остальных и первыми добраться до двери филипп заставивший девушек остаться на своих местах увидел новую опасность и вскочил на ноги чтобы предотвратить ее еще минута и эти невменяемые бросятся вперед прямо по рядам кресел и затупчут Руфь и Алису. Он вскочил на скамью и, что было силы, нанес удар первому, кто появился перед ним. Ему удалось повалить одного, который мчался прямо на них, и сдержать на мгновение натиск толпы, или, вернее, расколоть ее надвое и направить ее движение по обе стороны от себя. Но это продолжалось всего одно мгновение. Задние ряды напирали с огромной силой, и его тут же смяли и опрокинули. И все же, вероятно, именно эта секунда передышки спасла девушек. Потому что в тот момент, когда Филипп упал, оркестр весело грянул Янки-Дудль. Услышав знакомую мелодию, толпа в удивлении замерла. И все услышали голос дирижера, который возвестил «Ложная тревога». Волнение тут же улеглось и сразу послышались смех и возгласы. «Я знал, что не случилось ничего страшного» или «Как глупо люди ведут себя в такие минуты». Однако концерт уже не возобновился. В публике оказалось немало пострадавших и даже тяжелораненых. И среди них Филипп Стерлинг. Лежавший без чувств поперек скамьи, левая рука у него висела, как плеть, а на голове зияла кровоточащая рана. Когда его вынесли на воздух, он очнулся и сказал, что все это пустяки. Явился хирург, и было решено немедленно вести раненого к Боултонам. Всю дорогу хирург поддерживал Филиппа, а тут больше не произнес ни слова. Руку ему вправили, голову перевязали, и доктор сказал, что больной придет в себя к утру, но что пока он очень слаб. Алиса, которая держалась молодцом, во время паники в зале, очень встревожилась, увидев бледного и окровавленного Филиппа. Руфь с невозмутимым спокойствием помогала хирургу и искусной рукой забинтовала Филиппу голову. И если бы Филипп видел, с какой внутренней напряженностью и порывистой энергией Руфь взялась за дело, он бы многое понял. Но рассудок его был затуманен, иначе он не пробормотал бы. Пусть это делает Алиса, не такая уж она высокая. Так Руф впервые применила на практике свои медицинские познания.